Глава восьмая. Я не могу воспроизводить ее слова, хотя, мне кажется, я помню каждое слово. Все, что она говорила мне при встрече или по телефону, Помню интонацию, но воспроизводить, повторять ее слова не буду. Просто не могу и все. Она взяла трубку и обрадовалась мне. Сказала сразу, что у нее была важная встреча. Ей пришлось выключить телефон. Она предположила, что я звонил и объяснила все. Какая она прекрасная. Я, конечно, спросил, как у нее прошла эта встреча. Она сказала, что хорошо прошла. На ее вопрос о том, как мои дела, я быстро-быстро стал рассказывать все. Про то, что приехал Макс, мой друг, и я хотел бы их познакомить. Рассказал про машину и колесо, про проблемы на одном, на одном объекте. Да, еще мой приятель Паскаль. Помнишь, я говорил тебе... Ну, француз такой, авантюрист, романтик. Но помнишь, я рассказывал про такого наивного, очень активного французика? Она, конечно, сразу вспомнила. Так вот, он оказался не так уж наивен. А я засмеялся. Расскажу про встречу, что он сделал. Очень забавно. Потом я предложил встретиться попозже вечером, и лучше бы сегодня вечером, хотя бы ненадолго, после ее работы. Я сказал, что подъеду куда угодно. Она сказала, что пока не может сказать, удастся ли ей со мной встретиться сегодня. Она сама хотела встретиться, но какие-то сложности были связаны с ее дочкой. В общем... Она сказала, что перезвонит мне сама. А я сказал, что позвоню сам через час. Она засмеялась. Хорошо засмеялась. Ура! Не сразу стало не то чтобы лучше, а стало хорошо. Мне просто очень хорошо стало. Можно идти ругаться, понял я. И шагнул внутрь объекта. Когда настройки и дела идут хорошо, тогда... На ней очень шумно, но при этом мало мусора. А здесь все было прямо наоборот. Стояла тишина, и все было завалено мусором. Отовсюду свисали провода. В общем, было очень плохо. В большом помещении торгового зала будущего магазина не было никого. И было холодно. Какие-то звуки доносились из коридора. Я пошел туда. Там пахло сигаретным, дымом и едой. Из дальней комнаты доносились смех и голоса. Запахи шли тоже оттуда. Там сидело и стояло шесть молодых строителей в пыльных зеленых комбинезонах. Бригадир Боря, толстый, бровастый мужик в синей спецодежде... И мой помощник Гриша, хороший, шустрый парень, который очень хотел быть похожим на меня и старался мне во всем подражать. Когда я это понял, я стал чаще его прощать и поменьше ругать его. Хотя все равно Гриша доставалась от меня. Как только я вошел туда, все замолчали. За руку я поздоровался только с Гришей, Остальным кивнул и пробежал по их лицам взглядом. Сразу почувствовалось напряжение. Конечно, всем было все понятно. Все были готовы к Ругане. В комнате было плохо. Плохо пахло. На столе стояли немытые чашки и замызганный чайник. На стене висел календарь с тремя женскими задницами в бикине. Во всем было видно разложение и саботаж. «Гриша, выйдите на минутку», — сказал я Грише. «Извините, мы удалимся ненадолго», — обратился я к остальным. «Вежливое обращение на «вы» строители боятся больше всего. Такое обращение возбуждает у них чувство вины. Не всегда, но часто я этим пользовался». Мы отошли с Гришей в другую комнату. «Ну что здесь у нас?» «Докладывайте». «С ним я был навы всегда». «Проблемы». «У Паши...» «Я его перевел сейчас на другой объект». «Пять дней назад родился сын». «Он мне об этом сообщил?» «Я дал ему два дня отдыха». «Ну, а он в этот же день накупил всего и прямо здесь...» Но, правда, по окончании рабочего дня. А тут заехал хозяин, да еще с каким-то своим приятелем. Один раз такое случилось, и как назло. Ничего особенного не было. Ребята были выпившие, обрадовались, когда хозяин появился. Даже налили ему, мол, дело святое. Короче, он на них наорал, потом на меня. Говорил, что не заплатит, что нужно сменить бригаду. Угрожал. В общем, Паша обиделся. — Ну, платить он будет или не будет, это скорее вопрос ко мне, — сказал я очень сурово. — А Гриш, проблема-то в чем? — Ну, в этом и проблема. — В чем в этом? — Ребята... Гриша неопределенно указал рукой в сторону комнаты, где были рабочие. Хотят получить денег. <coughs> Каких денег? Аванс они получили. Дальше нужны результаты и будут деньги. Они говорят, что надо дать денег хотя бы Паше, чтобы он мог отметить рождение сына. Они что, не наотмечались, что ли? Я говорил, а сам понимал, что зря я это объясняю Грише. Что он может сделать? Крепкие мужики, работяги, особенно когда они вместе могут так усовестить, так надавить на чувство справедливости. Гриша пожал плечами. Так, у нас что здесь, забастовка что ли? Нет, не то чтобы. В общем, хозяин тоже вел себя неправильно. Гриша совсем расстроился и не мог смотреть мне в глаза. Он ничего не захотел слушать, сказал, что будет разговаривать только с вами. Конечно, я запустил дела. Это очевидно. Хозяин этого магазина был довольно нервный мелочный мужичок. Все перепроверял по 10 раз, но это нормально. Хуже всего было то, что он был уверен, что очень сильно переплачивает мне. Он постоянно проводил настройку каких-то своих друзей и знатоков, которые говорили ему то, что он хотел услышать, мол, его сильно обманывают. Но такое поведение — обычное дело. Просто противно слушать нытьё, хотя деньги есть деньги. С этим объектом как-то сразу не заладилось, и я малодушно отстранился от него, Хаша, у которого родился сын, хороший парень. И давно уже со мной работал. Боря тоже нормальный такой бригадир. Остальных рабочих я знал не всех. Бригада как бригада. Но чего-то накопилось. не пошло в кривь и в кось. Гриша не справился. М -м Заказчик, то есть хозяин, нервничал и звонил мне. А я... Я влюбился ужасно. Вот и все. Ситуацию необходимо было переломить. Ребята и так-то работали медленно и плохо в последнее время, а тут совсем остановились и явно готовились мне чего-то предъявить. Я отлично знаю эту коллективную демагогию, мужицкие обиды и поиски справедливости. Не люблю я это. Надо было идти к ним, а хотелось немедленно поехать к ней. Я снова вошел в комнату, где меня ждали семь недовольных, сплоченных этим недовольством мужиков. Ну, так значит, ничего более бессмысленного и беспомощного я сказать не мог, но надо же было с то начинать. Вот что, коллеги, а вы перед кем тут решили демонстрацию устраивать? Так не пойдет. Два дня не работали, значит выходных в этот раз не будет. Логика простая. А про пьянку на рабочем месте... Это уже отдельный разговор. Такие номера... «Пока нам не заплатят за то, что мы уже сделали, и пока перед нами не звенятся, мы дальше работать не будем», — сказал Большой Белобрысый парень. Он один сидел, остальные стояли. «Я раньше с ним не работал. Сказал он это так, в общем, он давно подготовился к тому, чтобы это сказать» сильное заявление ответил я что еще пашу надо вернуть и премию надо небольшую дать сказал маленький и сухонький парень его комбинзион был самым чистым я давно его знал хороший специалист и парень нормальный у человека сын родился первый надо как то по людски по людски «И премию, да?» — Прибил я его резко. «Конечно, премию! За пьянку на рабочем месте, за хамство и разглядяйство. конечно, премию! Обязательно!» Он хорошо работал до этого случая, и нельзя сказать, что он хамил, — вступил в разговор Гриша. «Он стоял чуть сзади меня». На самом деле, ему сейчас было хуже всех, он был как бы между мной и бригадой. Гриша чувствовал себя кругом виноватым, но встрял он в разговор совершенно не кстати. «Пьянка на рабочем месте — это мерзость!» «Я этого не потерплю. Вы, Григорий, это отлично знаете!» — С вами у меня будет отдельный разговор, — сказал я, даже не обернувшись к нему. — Если вы не можете организовать нормальный рабочий процесс, значит, не вмешивайтесь. — Мы пили после работы. У человека сын родился. — После работы мы что, не можем выпить? — сказал все тот же Белобрысый. Проблема в нем, понял я. Выпить? Да пожалуйста. Мне все равно, но на объекте в рабочей одежде это свинство. Хотя бы у него тройня не родилась это делать нельзя. Я смотрел этому блондину прямо в глаза. Он глаз не отводил и нагло улыбался. Вы будете наказаны и за пьянку, и за саботаж. Это наше рабочее место, не сводя с меня своих прозрачных глаз, сказал Белобрысый. Мы здесь работаем и можем отметить, ну, поздравить друга. Он сделал ударение на слово «наше» и слово «мы». Это рабочее место дал вам я. И я могу разрешить делать здесь что-то или не разрешить. Понятно? Я сделал ударение на слово «я». А пьянку здесь я запрещаю. Я уже решил, что волю этого Белесова и намеренно обострял разговор. Нужна была победа. «Скажите спасибо, что мы этого вашего, ну, этого хозяина тут не покалечили!» Продолжил мой собеседник. Остальные молчали. Значит, они были с ним согласны. «За такие слова, которые он тут сказал, вообще-то надо отвечать!» «Мне вам спасибо говорить не за что. Лично вам!» Я показал на него пальцем. «И мне насрать, что и кто вам тут сказал? Если вы находитесь здесь и в рабочей одежде, значит, вы должны тут работать, а не прохлаждаться целых два дня. Понятно?» «Уволю обязательно», — продолжал говорить и думать я. «Вы напились, и никаких оправданий тут быть не может». «И нечего, тут даже короче! Чего ты заладил? Напились, напились! Ничего другого сказать не можешь, что ли, а?» Белобрыс и сорвался. «Хм, отлично!» — подумал я. «Все, он уже проиграл!» «Слово «короче» вы будете говорить у себя дома». Можете сказать его своим родителям, потому что они вас плохо воспитали. Он прям-таки обалдел от этих слов. Я намеренно затронул святую для таких вот пафосных горлопанов тем родителей. И тыкать вы будете тоже у себя дома. Он резко поднялся, почти вскочил, и его лицо пошло пятнами. На правой щеке загорелся румянец неправильной формы. «Похоже на карту Африки», — успел подумать я. «Вы что, хотите меня ударить?» — очень спокойно сказал я. «Учтите, вам в этом никто не поможет. С вами тут не очень-то согласны. Мы с коллегами...» — я сделал такой округлый жест — указывающих на всех остальных. Давно работаем вместе и до драки не опускались. Правда, Борис? Я вел себя просто изуецки и разрушил единство коллективного негодования. Манипулировал? Да. А что делать? Ну... Промычал в ответ Боря и забегал глазами. «Если говорить действительно короче, вы, молодой человек, уволены». «Не называй меня молодой человек, понял, да?» «Совершенно беспомощно, но сказал блондин. «А я вас больше вообще никак называть не буду. Мы с вами больше не увидимся». Я повернулся к Грише, на него было больно смотреть Григорий, произведите расчет с мужчиной. Заплатите ему и за два последних дня. Не будем мелочиться, правда? Примите у него спецодежду и инструмент. Впрочем, вы сами все знаете, что нужно делать. Извините, Григорий, я не сомневаюсь в ваших профессионализме. Но. Бараны, блять! сказал, обращаясь ко всем, кроме меня, блондин, и начал быстро снимать себя комбинезон. Григорий, э, давайте выйдем. Не будем мешать переодеванию, сказал я, а деревневевшему Грише. Борис, подождите, пожалуйста. И все пусть тоже подождут, обратился я к бригадиру, который охотно кинул. Мы сейчас с Григорием вернемся. Как только мы вышли из комнаты, оттуда раздался голос свежеувольного и пошла перепалка. Григорий, ответьте мне на два вопроса. Вы пили с ними? И откуда взялся этот деятель? Я только один раз чокнулся со всеми запашного сына. Казалось, Греша может упасть в обморок. «Извините меня, пожалуйста. А этот парень... Он мой родственник из Твери. Он недавно после армии, я его совсем не знал. Родственники просили, он неплохой». «Он очень плохой», — перебил я Гришу. «Может быть, он потом будет хорошим, но я не педагог, и заниматься его воспитанием не наше с вами дело». — Родственников брать на работу — очень неблагородное занятие. Но хуже всего, что вы выпили с ними. Были с ними тогда и, конечно, вынуждены были их сейчас защищать. Мне придется вас наказать вместе с ними. — Конечно, я не отказываюсь. Гриша просто обрадовался моим последним словам. — Я ни чуть не отрицаю. В этот момент мимо нас, широко шагая, прошел белобрысый. Он был в черной курке и вязаной шапочке. Перед тем, как выйти на улицу, он оглянулся и, обращаясь к Грише, сказал «Спасибо». Потом он резко вышел и сильно хлопнул дверью. «Значит так, мужики», — сказал я бригаде, когда вернулся к ним в комнату. «Пашу я обязательно верну обратно сюда. Даже не сомневайтесь». Какие тут у вас у нас э, все-таки все проблемы? Давайте серьезные, без истерик. Саша, знаете, сказал Борис, то, что наговорил нам этот ваш заказчик, как-то после этого что-то ему делать, ну. Но... Не хочется, тут все нормальные ребята, ну выпили, мы ему все объяснили, а он... Давай раз Он мне кто там, кто нам, чтобы на нас так орать-то? Александр, он действительно очень обидно говорил. Убежденно сказал Гриша. И угрожал, а меня он совершенно не хотел слушать. «Если бы вы не выпивали со всеми, ему пришлось бы вас послушать», — ответил я. «Но увы, Григорий, ваша позиция была очень слабой, а на хамство отвечать хамством — последнее дело». Я достал телефон. «Напомните, пожалуйста, телефон нашего клиента». Я набрал номер и приложил к уху. Все молча ждали, что же будет. Алло, добрый день. Евгений Львович? Здравствуйте, да, это Александр. Он узнал меня и сразу стал что-то быстро говорить, но на меня смотрели семь пар глаз. Простите, Евгений Львович, я сейчас на объекте... И хочу вам сказать следующее. Если у вас есть претензия к качеству исполняемых работ, срокам исполнения этих работ и к моим людям, пожалуйста, высказывайте эти претензии мне. Эти люди работают со мной не первый год. И я не позволю их оскорблять и ими командовать. Запомните. Для них вы никто. Понятно? Он, видимо, немного собрался с мыслями и заезжал там в свою трубку. Я немного отвел руку с телефоном от уха, сморщился и подбегнул к Борису. Все залыбались и одобрительно заперестыпали ногами. Евгений Львович, Евгений Львович, остановись! А на меня кричать вот так бесполезно и угрожать мне бесполезно. А вы и так должны уже а, за выполненную работу, но если вы будете так разговаривать с ним у людей с объекта, он попытался перебить меня. Евгений Львович, мы с вами в понедельник об этом поговорим, но если вы не измените том то разговор не получится до свидания всего хорошего я отключился победа была полная жаль что она не видит меня сейчас подумал я все заговорили разом наступило облегчение григорий не волнуйтесь этот евгений левович никуда не денется «Верните Пашу оттуда, куда вы его отправили», — сказала я Гриша негромко, а потом обратился ко всем. «Мужики, вы работаете не на этого дядю», — я показал им телефон, как будто заказчик Евгений Львович находился прямо там, в телефоне, — «а со мной, поэтому давайте-ка сейчас разберитесь с мусором. Пока будет так много мусора, никакой нормальной работы не получится». Да вы сами знаете. Да, Саша, хорошо. Прямо сейчас и займемся. Пашку хорошо бы завтра сюда. У нас кроме него электрику делать никто не будет, сказал Боря. Он был доволен, что напряжение рассосалось. Ну, мужики, выходные вы уже, считают, гуляли. Так что нынче без выходных. Разрешаю, правда, короткий день. «И жопы эти уберите, пожалуйста», — показала я на календарь на стене. М -м, «Григорий, подберите коллегам хороший календарь». «Так это Гриша повесил», — сказал маленький и самый аккуратный строитель. Все заржали. Я вынул из кармана бумажник, достал несколько купюр. И «Еще». «Никакой специальной премии Паша за сына я платить не буду», — сказал я. «Пусть ему жена и теща за это премию выписывают, но скинуться ему на подарок, полагаю, дело святое», как — вы, как вы говорите. Я положил деньги на стол и почувствовал такое всеобщее одобрение, что даже мурашки пробежали по спине. Удалось поставить отличную точку. Победа совершенно чистая, — сам себе объявил я. — Григорий, проводите меня, пожалуйста, — позвал я Гришу. — Но все пока, мужики. Я простился со всеми за руку и вышел к выходу. — Никогда не пейте с рабочими. Никогда! Это вам урок, Григорий. До завтра. Пока. Я крепко пожал Гришу руку и вышел на улицу. Там уже было почти темно, я поспешно достал телефон, чтобы позвонить ей. Но сначала взглянул на часы. Нет, звонить было рано. Прошло 53 минуты. А я сказал, что позвонить через час. Тогда я набрал Макса.